не мог не оглянуться. На углу тротуара, в коротком модном пальто, с короткою модною шляпою на бикрень, сияя улыбкой белых зуб между красными губами, молодой, веселый, сияющий стоял Степан Аркадич, решительно и настоятельно кричавший и требовавший остановки.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 Никого не хотел видеть в Москве, а менее всего брата своей жены. Он приподнял шляпу и хотел проехать, но Степан Аркадьич велел его кучеру остановиться и подбежал к нему через снег. «Ну как ни грех не прислать сказать? Давно ли? А я вчера был у Дюсо и вижу на доске Каренин, а мне и в голову не пришло, что это ты». говорил Степан Аркадич, всовываясь с головой в окно кареты. «А то я бы зашел! Как я рад тебя видеть!» — говорил он, похлопывая нога об ногу, чтобы отряхнуть с них снег. «Как ни грех не дать знать!» — повторил он. «Мне некогда было. Я очень занят», — сухо отвечал Алексей Александрович. «Пойдем же к жене! Она так хочет тебя видеть!» Алексей Александрович...